Мешки. Наиболее высоконравственны обычно те, кто дальше всех от решения задач. Принцип Алинского, не опечатка, именно Алинского. И еще одна странность, связанная с внешностью реформаторов. Приходилось слышать, в том числе и от опытных врачей, что поведение некоторых реформаторов объясняется клиникой. Симптомы есть, это верно. По замечанию Говорухина, если Гайдара оставить в парке Горького, то он не найдет выхода, и знакомые с Гайдаром это подтверждают. Многие ведущие реформаторы-экономисты и отмечены явной печатью. Что творится у них в головах, просто страшно представить. Те же, кого можно показывать, также отличаются странностями. Как ведет себя Немцов в людных местах, просто легенды ходят. Премьер приглашает Явлинского на важнейшие совещание по оборонной политике, а тот заявляет, что не сможет удержать услышанное в секрете. Это уже даже не политика. Анатолий Чубайс. Его чистосердечный рассказ, как он кинул партнеров из МВФ, взяв кредит на одни цели и использовав на другие, не имеет аналогов среди выступлений реальных политиков. Жириновский мог бы сказать что-то подобное, но не про деньги же. Если это не признак какой-то странности, то что же это тогда? А уровень экономического мышления Чубайса, он вслух говорит, Никто за язык не тянул, заявил, что долги в 140 миллиардов долларов – ерунда. Дескать, у нас на 400 миллиардов валовый национальный продукт ежегодно. Тут надо пояснить, что в счет ВНП включается все производство товаров и услуг. Например, заплатив таксисту тридцатку за проезд, вы тем самым увеличиваете ВНП на 30 рублей. Но как этими деньгами можно заплатить внешние долги, знает один Чубайс. На самом-то деле внешние долги можно заплатить только тем, что мы продаем за границу, а этого у нас немного. Я думаю, что в будущем мы получим доказательство того, что известные нам как реформаторы люди на самом деле подставные фигуры, не ведавшие, что творят, как их нашли, Как выяснили, что они подходят для этой цели? Как их запрограммировали, в конце концов, будет известно. На жаргоне спецслужб, как в фильме «Транссибирский экспресс», таких называют «мешками». Мешок – это человек, которого ликвидируют после политического убийства на месте преступления, чтобы отвести подозрение от настоящих убийц. Он даже не убивает. Таким мешком был, возможно, Ли Харви Освальд. И теоретики, гладко выступающие по телевизору, тоже знакомое явление. Каждый преподаватель встречался с ним, но обычно в легкой форме. Попадаются студенты с отличной памятью, которые, так и не поняв сути того, что им рассказывают, могут подробно все воспроизвести и даже ответить на уточняющий вопрос. Сходным образом актеры и нищие исполняют роли на незнакомом языке, просто выучивают их по буквам, порой даже не зная, о чем говорится в их репликах. Выяснить, понимает ли такой студент, что говорит, не просто Единственный способ – дать решить задачу. Если учебные программы решения задач не предусматривают, то, к сожалению, такие студенты становятся отличниками и идут, даже дальше, так и оставаясь имитаторами с отличной памятью. Они знают, что если произносить определенные слова в определенном порядке, то их будут приглашать для произнесения этих слов в людные места и телестудии и хорошо за это платить. Они не лишены интеллекта. Без обучения они умеют находить слова, за которые платят больше всего, и менять их на новые, когда предыдущие устаревают и за них платят меньше». Так медведь в зоопарке сам, без всякого обучения, учится делать забавные жесты, не понимая, кстати, что же в них забавного, да и не интересуясь этим. Но за это бросают конфетки. В обычной жизни это вполне благополучные, разумные, состоятельные граждане». Думаю, что в моральном отношении они, по крайней мере, выше телеведущих, приглашающих их в студии для выполнения определенного политического заказа, но ниже остальных граждан. Чаще всего такие ученые и не подозревают о какой-то связи между словами и реальными явлениями, считая, что если за слова платят, то это вполне пристойный заработок. Кто эти люди... Пусть уважаемый читатель догадается сам.